Она пришла в себя, и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах!» — думала она, — «для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня. Страшно там, где нет моего друга. С ним жить...» с ним умереть хочу или смертью своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Ирастом, но мысль «У меня есть мать!» остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа Дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери. Тем более страдало сердце ее. Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием, но иногда хотя весьма редко, золотой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива, как все переменится! От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом, прошло около двух месяцев. В один день Лиза должна была идти в Москву, за тем, чтобы купить розовой воды, которую мать её лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и всей карете увидела она Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему,